566. Декабрь 13. Привлечение высших энергий зависит не от ума, но от сердца. Ум может быть очень развит, а сердце молчать. И от мудрых и разумных может быть скрыто то, что открыто неискушенному в земной мудрости сердцу. Вопрос в том, как открыть сердце. Ответ просто — любовью. О любви сказано много, но все же мало еще понято то, что она является ключом ко всем достижениям. Чтобы достигнуть, надо любить то, к чему устремляется сознание. Полюбить сердцем, то есть объединить сознание и сердце в едином устремлении к цели. Насильно нельзя полюбить. Когда мысль срастается с объектом устремления, так что не может уже от него оторваться, родится любовь и сердце, сознание и мысль являются собой одно нераздельное целое. Корабль управляется рулем. Сознание, сердце и мысль волей. Их надо направить, как направляется вода на рабочее колесо мельницы. Энергии микрокосма человека надо направить на достижение тех возможностей, которые ставят перед человеком учение жизни. Все наилучшие внешние условия будут лишь только благоприятной средой для развития духа, не каких-то отдельных избранных, но всего человечества в целом. Под знамя Майтреи призываются все. В этом задача нового мира. Наука откроет глаза на мир невидимый и сблизит незримый мир со зримым. Новая эпоха начнется под знаком объединения трех миров.